Санкт-Петербург, Павловск, 14 июля 2010 года. Уже немного ниже, выше 38 не поднималось ни разу, негромко говорила немолодая, судя по голосу, женщина. Давление почти в норме. Данные биохимического анализа дальше Лёля не услышала, так как снова уплыла куда-то на мягких крыльях сна поняв лишь, что она не в лесу, а где-то, где есть врачи. Придя в себя через какое-то время, девушка попробовала прислушаться к себе. Нога почти не болела, точнее, она вообще не ощущалась. Дышать тоже было не больно, хотя что-то ощутимо давило на грудь, и ужасно мешали тонкие трубки в носу. Лёля медленно открыла глаза и осмотрелась. Она лежала в просторной светлой комнате. За большим окном шелестели ветками деревья, озаренные лучами то ли утреннего, то ли наоборот заходящего солнца. Она попробовала пошевелиться, но не смогла, и сердце сжалось от ужаса синхронно с этим приступом страха громко запищал какой то прибор и в комнату вбежала женщина лет сорока в сине белой медицинской форме она радостно улыбнулась Лёле и убавила громкость прибора ну вот и чудесно вот мы и пришли в себя заворковала она поднося к лелиным губам стакан с торчащей из него трубочкой попей моя хорошая давай потихонечку Вот так, еще глоточек, молодец. Где я? Спросила Лёля, точнее попыталась спросить, но вместо голоса из горла вырвался тихий хрип. Тише, тише. Женщина подсунула Лёле руку под спину, придерживая и быстро подкрутила какой-то механизм. Когда девушку снова опустили на кровать, спинка оказалась приподнятой. И появилась возможность принять почти сидячее положение. «Попей еще, только тихонечко. Это водичка с лимоном. Тогда и говорить станет легче». «Где я?» — повторила Леля свой вопрос, понимая одно. Кто-то подобрал ее в том лесу, когда она потеряла сознание и привез. А куда, собственно, привез? «Сейчас я скажу, что ты пришла в себя». Женщина явно избегала отвечать на вопросы, и это слегка настораживало. Впрочем, Лёля очень надеялась, что сможет как-то договориться со своими спасителями. Ведь не для того о ней так заботятся, чтобы отдать Завьялову. От воспоминаний ее тут же замутило, голова закружилась, а пищащий аппарат снова ожил и выдал череду взволнованных сигналов. В комнату, назвать эти апартаменты палатой улели язык не повернулся, снова вбежала уже знакомая медсестра или сиделка. Девушка еще не поняла, кто есть кто. Но на этот раз она была не одна, вслед за ней вошел мужчина — увидев которого, Лёля почему-то сразу поняла, что спас её именно он. «Здравствуйте», — проговорил он довольно низким голосом и по-хозяйски сел в стоящее неподалеку от Лёлиной кровати кресло. «Я очень рад, что вы пришли в себя». «Понимаю», Он, предупреждающе, поднял руку, увидев, что медсестра хочет что-то сказать. «Вы еще очень слабы, поэтому постараюсь особо не утомлять. Но есть вопросы, которые требуют решения, вы сами понимаете». «Конечно», — хриплым шепотом ответила Лёля, всматриваясь в слегка усталое лицо своего собеседника. «Я постараюсь ответить, на какие смогу». «Это замечательно!» Он улыбнулся, и Лёля заметила, как улыбка изменила его лицо. У глаз собрались морщинки, но они удивительным образом ему шли, а на подбородке обнаружилась милая ямочка. «Но вам пока трудно разговаривать, поэтому сегодня в основном буду говорить я. Хорошо? Спасибо!» шепнула Леля, чувствуя, что действительно говорить пока вряд ли сможет. В горле словно поселилась семейка маленьких ежиков, которые при малейшей попытке заговорить начинали ворочаться и царапать его иголками. «Тогда давайте я по порядку расскажу вам, что случилось», — начал мужчина. «И для начала представлюсь. Меня зовут Алексей Константинович Краснов, и вы находитесь...» в моем доме, а сам дом расположен в Павловске. Наверное, вам интересно узнать, как вы здесь оказались?» Лёля кивнула, внимательно рассматривая Краснова. Ему было, скорее всего, лет сорок с небольшим, хотя в густых темно-русых волосах уже было много седины, впрочем, не слишком старившей его. Скорее, Эти белые пряди придавали ему некий с трудом объяснимый шарм. Загорелое лицо, тяжеловатые но не грубые черты лица и удивительно проницательные светло-серые глаза. Мы с моим водителем подобрали вас в лесу на тропинке возле небольшого лесного озера, куда я приехал в надежде отдохнуть и посидеть с удочкой. Откуда вы там взялись, мы так и не поняли, так как проводить следствие было некогда. Мы всерьез опасались, что не довезем вас живой. Потом мой врач диагностировал у вас сотрясение мозга, перелом трех ребер, перелом и вывих ноги, отравление угарным газом. Про многочисленные ушибы разной степени тяжести я даже не говорю. К тому же он отвел глаза... И Лёля прерывисто вздохнула. Она положила забинтованную руку на живот, и Краснов кивнул «Мне жаль, но травмы были слишком сильны, и у вас не было шансов сохранить ребёнка. Но вы ещё очень молоды, и Федор Павлович сказал, что не видит препятствий к тому, чтобы в будущем вы могли иметь детей». «Скажите», — он пристально взглянул на Лелю, — «Вас кто-нибудь ищет? Нужно сообщить кому-нибудь?» «Нет». Она попробовала покачать головой, но тут же прикрыла глаза, так как дурнота не заставила себя ждать. «Я очень вас прошу, если можно, не говорите никому, что нашли меня». Она отдышалась и упрямо продолжила. «Я не совершила ничего противозаконного, честное слово. Это личное». «Очень интересно». Он откинулся на спинку кресла и задумчиво потер подбородок. «У меня сложилось впечатление, что вы спасались от кого-то. Я бы даже сказал, убегали от смертельной опасности». Это так? Простите мне мою настойчивость, но я должен знать. Да, прошептала Лёля, и перед глазами снова возникло искажённое страхом и злобой лицо Димы. Меня хотели убить. За что? Я увидела, она посмотрела на стакан, и Краснов, встав, подал ей воду, дождался, пока она сделает несколько глотков и, поставив стакан на тумбочку, вернулся в кресло. Больше того, что должна была, как он поджигает дом. А я упала в подвал, и он решил, что так лучше. Интригующе, помолчав, проговорил Алексей Константинович. Но пока... «Не очень понятно, он — это кто?» «Пообещайте мне, пожалуйста, что не будете обращаться в милицию». Лёля почувствовала, как по щекам бегут слезы. «Я, правда, ничего плохого не сделала. Я всё расскажу, но, пожалуйста, не говорите никому. Пусть все считают, что я просто пропала». А он пусть думает, что я умерла, иначе он найдет меня. И не могу обещать, Лёля сжалась на кровати, а Краснов продолжал, пока не узнаю всю историю. Поймите меня, я не могу безоглядно рисковать своей репутацией, это как минимум. «Давайте вы мне все расскажете, и потом мы вместе подумаем, нужно ли нам обращаться в соответствующие органы. Согласны?» Лёля подумала и кивнула. Во-первых, у неё не было выбора. Ей жизненно необходимо заручиться поддержкой этого явно обладающего властью и связями человека. А во-вторых, может быть, он действительно сможет помочь ей хотя бы советом. Меня зовут Ольга Кудрявцева. Я несколько лет назад приехала в Петербург из Архангельска, закончила университет, экономический факультет, поступила на работу в одну аудиторскую фирму. Еще в университете я познакомилась с одним молодым человеком. Краснов слушал, как Ольга хриплым срывающимся голосом, рассказывает свою историю, такую банальную, такую обыкновенную. Юная провинциалка, приехавшая покорять столицу. Сколько их таких вот наивных, восторженных, верящих в мировую справедливость, приезжают в мегаполис, чтобы раствориться без следа в его толпах. Он слушал и не мог оторвать взгляда от прозрачной тонкой кожи, бьющейся на виске голубоватой жилки от ярких, даже сейчас, голубых глаз, от нежных губ. Ему хотелось лично своими руками свернуть шею тому, кто посмел изуродовать эту невозможную хрупкую красоту, оставить эту невероятную девочку умирать в подвале горящего дома. Она так и не назвала имени но он уже все для себя решил, никакой милиции он, конечно, обращаться не станет. К счастью, есть и другие возможности. Через час, оставив заплаканную измученную тяжелым рассказом Лёлю на попечении сиделки Ирины и велев принимать лекарства и спать, Алексей поднялся к себе в кабинет. Подойдя к столу, он зачем-то переложил папки с бумагами, включил компьютер, прочел несколько новостей, понял, что не запомнил ни одного слова и откинулся на спинку кресла. Какой смысл изображать бурную деятельность, когда все равно все мысли заняты хрупкой девочкой, которая приходит в себя в гостевой комнате внизу? История, которую она рассказала, вряд ли привлекла бы особое внимание Краснова, если бы не имя Егора Андреевича Фомина, больше известного как Фомич. Несмотря на то, что Петербург достаточно большой город, большинство серьезных игроков, входящих в верхний эшелон бизнес-сообщества, прекрасно друг друга знают, во всяком случае имеют друг о друге представления. Вот и Алексей достаточно хорошо знал, что представляет собой Фомин, и по возможности никаких дел с ним старался не иметь. Конечно, если бы интересы бизнеса потребовали, он бы и улыбался, и шутил бы, и изображал бы всяческое расположение, но, к счастью, их интересы располагались в разных сферах, к тому же Краснов, в отличие от Егоров имена, принципиально не лез в политику. Из сумбурного рассказа Лёли информации можно было выудить достаточно мало, но интуиция отчаянно кричала, что дело здесь нечисто. И прежде чем принимать какие-либо решения относительно неожиданной гости, нужно выяснить некоторые моменты. Алексей вздохнул и набрал знакомый номер. «Руслан, ты мне нужен. Жду тебя дома. Разговор будет исключительно...» Приватный. Выслушав ответ, Краснов нажал отбой и, взглянув на часы, решил, что вполне может позволить себе чашку кофе. И плевать, что Федор Павлович категорически не рекомендовал обожаемый напиток и настаивал на необходимости заменить кофе на чай смешной человек как можно сравнивать густой терпкий богатый горьковатый кофейный аромат с едва заметным запахом запаренных в кипятке листьев пусть даже и очень полезных нет это без него кофе будет последним от чего алексей откажется в этой жизни К тому моменту, как приехал Руслан, выполняющий функции начальника службы безопасности группы компаний, которой руководил Краснов, кофе уже был сварен и выпит. Обменявшись приехавшим силовиком крепким рукопожатием, Алексей пригласил его в кабинет и, не ходя вокруг да около, спросил, «Ты можешь узнать, был ли в районе на два дня назад пожар, в результате которого сгорел частный дом в заброшенной деревне?» «Если да, то кому он принадлежал?» «Легко». За что, помимо всего прочего, Алексей ценил Руслана, так это за то, что он никогда не задавал лишних вопросов. «Пять минут». А Руслан вытащил телефон, подумал и выбрал в списке контактов нужный номер. «Юрий Петрович, рад слышать. Узнал?» «Жаль, значит, богатым не буду. У меня вопросик не в службу, а в дружбу». — Скажи, там у тебя в районе случайно пожара на днях не было, во время которого дом сгорел старый? — Был? — Руслан кивнул Краснову. — А где? — Нет, просто у меня у знакомого домишка в тех краях. Соседей нет, вот он и переживает, не случилось ли чего. — У него недалеко от Ушаков, в сторону Тосна какая-то деревенька в лесу почти. Залесье, заборье или как-то так. Не там сгорел-то, а в бережках. Да что ты говоришь? А кому принадлежал-то дом? Нет, даже не слышал про такого. Хорошо, спасибо, Юраш, с меня причитается. Ты успокоил меня, а я звякну приятелю, что не в его деревне пожар, пусть не волнуется. Супруге привет, как-нибудь загляну. Спасибо, непременно. Нажав отбой, Руслан сразу посерьезнел и очень внимательно посмотрел на Алексея. Тот никак не отреагировал на взгляд, молча ожидая информации. Пожар был в деревне Бережки. Сгорел старый дом, принадлежавший... Тот Руслан сделал театральную паузу. Некоему Денису Забельскому. Тут Краснов удивленно присвистнул и нахмурился. Вот именно. Он же вроде где-то за границей мелькал в последний раз. Алексей задумчиво побарабанил пальцами по столу, а потом исчез в неизвестном направлении. Ты веришь в такие случайности? Нет? Вот и я не верю. Что-то тут не так. И я даже догадываюсь, что именно. Думаете, домик не случайно сгорел? Или вы что-то знаете? Руслан остро взглянул на Краснова и, помолчав, сказал, «Вы, Алексей Константинович, Лучше не лезли бы в эту историю, а? Вы ведь никогда с криминалом не связывались, а Забельский, он же замазан по самые уши. И если вам есть, что мне рассказать, лучше это сделать. Алексей молчал, размышляя. Но Руслан и не торопил его, прекрасно понимая, что все, что нужно, ему расскажут. Торопить в этом деле — не лучшее решение. «Вот смотри, какая получается история!» Краснов задумчиво потер подбородок. «Дело в том, что у меня есть совершенно точная информация о том, что это был поджог. И я даже знаю имя человека, который это сделал, но тебе его пока не назову. Сам понимаешь, дело такое...» Руслан кивнул, совершенно не обидевшись. «Он прекрасно понимал...» Какими странными и непредсказуемыми путями иногда попадает к людям важная информация, и что разглашать источник — последнее дело. организуй ко мне анонимный звоночек в соответствующую организацию. Пусть проверят пожар на предмет трупа, а то вдруг решат схалтурить, всякое же бывает». Мол, сторож был, да куда-то подевался, третий день не видели. Даже за бутылкой в магазин не приходил. Даже так Руслан и сам подозревал что-то подобное. Я ведь правильно понимаю, что труп там есть? — Есть, — не стал отрицать Краснов, — и это не Забельский. Но не тебе мне объяснять, что этой информацией делиться ни с кем не стоит. «Обижаете, Алексей Константинович!» — дело на... надулся Руслан. «А кто труп? Тот самый сторож?» «Полагаю, что он и есть», — подумав, кивнул сам себе Алексей. «Но что-то мне подсказывает, что организовавшие поджог люди хотели бы, чтобы все подумали, будто бы именно Забельский приехал туда по какой-то своей надобности. Да там и остался» и узнай про самого Забельского, что, кому, как. Не просто ведь так он следы заметает. А может, это вообще исключительно мои домыслы? — Сделаем, — кивнул Руслан, уже продумывая, как грамотнее выполнить поручение и не слишком продемонстрировать свою заинтересованность. Могу я поинтересоваться, чем вызван такой интерес к этому вопросу, Алексей Константинович? «Можешь», — кивнул Краснов. «Но сначала выясни про Забельского. Сможешь быстро это сделать?» «Разумеется». Руслан прикинул что-то и сказал, «Дайте мне полчаса. Действуй». Распорядился Алексей и погрузился в просмотр писем усилием воли, подавив желание спуститься и проверить, как там Оля. Через полчаса вернулся Руслан, и теперь Краснов сидел и сосредоточенно рисовал квадратики и ромбики на листе бумаги. Новости не обнадеживали. Выяснилось, что Денис Забельский, известный в узких кругах своими тесными связями с теневым бизнесом, задолжал достаточно крупную сумму серьезным людям но пообещал вернуть в кратчайшие сроки, намекнув, что деньги у него где-то припрятаны. Говорят опять же исключительно на уровне слухов, что он обратился за помощью к Фомичу, но тот всячески отрицает даже намеки на это. Ходят слухи, что три дня назад Денис выехал из Петербурга на машине, но куда потом делся, никто не знает». Про пожар уже известно, более того, в развалинах, куда нужные люди добрались раньше представители официальных органов, найден труп, и, судя по найденному на крыльце обгоревшему портфелю, есть подозрение, что труп – это сам Денис и есть. Но продолжают разбираться, потому что откуда-то просочилась информация, что Забельский поехал в этот дом не один – а с девушкой, но второй труп пока обнаружить не удалось. Краснов мог бы добавить, что этот самый несостоявшийся второй труп лежит в гостевой комнате на первом этаже, но пока решил промолчать и подождать развития ситуации.